Глава 8. Система жиросжигания 4. Центр регуляции аппетита. В этой главе вы узнаете, что центр регуляции аппетита, который находится в нашем головном мозге, автоматически подбирает количество потребляемых калорий в соответствии с энергетическими потребностями организма. Если в центре регуляции аппетита есть воспалительный процесс, он не может контролировать потребление калорий. И в этом случае стабильное снижение веса практически невозможно. Восстановление мозга с помощью полезных жиров преобразует гиперактивный голод в желание принять пищу. Здоровый голод. Голод это первичный человеческий опыт, но мы до сих пор его очень боимся. Возможно, вы слышали, что не следует допускать ощущения голода, так как он якобы заведомо вреден. Возможно, вы также слышали, что голод замедляет метаболизм. И поэтому вам нужно обязательно поесть с утра пораньше и перекусывать через определённые промежутки времени в течение всего дня. Возможно, вы также слышали, что слишком долгое голодание может ввести вас в своего рода спячку или состояние истощения, что приведёт к усталости и в конечном итоге к набору веса. Но все эти утверждения ни на чём не основаны. Это всего лишь бездоказательные мифы. Дело в том, что метаболически здоровые люди не испытывают голода, за исключением случаев, если они были чрезвычайно активны, пропустили пару приёмов пищи или не доедали на протяжении нескольких дней подряд. Когда они действительно проголодаются, следующий приём пищи покажется им очень-очень вкусным. Когда-то давно Мигель де Сервантес заметил: "Голод лучший соус в мире. Голод отличный учитель". У метаболически здорового человека голод означает не только потребность организма в энергии, но и потребность в питательных веществах. Здоровый голод предназначен для того, чтобы направлять нас на употребление питательных продуктов с острым, солёным и кислым вкусом. Эти вкусовые ощущения дают организму белки, минералы и кислоты, которые способствуют наращиванию мышечной ткани и помогают переваривать пищу. а вкус всех этих питательных веществ усиливается в присутствии натуральных жиров. Я считаю, что причина нашей подсознательной боязни голода заключается в том, что наше чувство голода больше не является нормальным. В наше время так много людей имеют нарушение обмена веществ, что, как мы видели ранее, вместо нормального голода они ощущают опасный вид голода. Этот опасный голод может возникать уже через несколько часов после еды. Но в отличие от здорового, ненормальный голод не требует поступления в организм питательных веществ, только поступления сахара в мозг. Этот ненормальный голод вызывает нездоровые привычки, заставляя вас употреблять сахар в количествах, несовместимых с устойчивой потерей веса. Когда ваш метаболизм придёт в норму, ощущение голода будет сильно отличаться от того, что вы испытываете сейчас. Вместо чувства усталости ощутите прилив энергии, а для утоления голода станете искать действительно питательные и полезные продукты. Сейчас эти изменения могут показаться вам нереальными, но они появятся автоматически, когда вы измените обмен веществ в организме. Сейчас ваш мозг подвергается воздействию большого количества вредных химических соединений, полученных из растительных масел. Как только вы начнёте избегать этих жиров и употреблять в пищу только необходимые для нормального функционирования центра регуляции аппетита, в организме начнутся изменения. Связь между телом и разумом. Если вы слышали выражение связь разума и тела, то, вероятно, знаете, что мысли, чувства, убеждения и жизненные установки могут положительно или отрицательно влиять на биологическую функцию. Например, такие эмоции, как тревога или волнение, могут вызвать выброс адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений и вызывает потоотделение. Плохие новости или проблемные взаимоотношения могут вызвать у нас депрессию, так как в этом случае количество химических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, уменьшается в нашем мозге точно так же, как при усталости или утомлении. и это физически влияет на нашу способность выполнять какую-то работу в школе, на работе и дома. Но я считаю, что нами движет также и обратное связь тела и разума. Точнее говоря, я считаю, что связь тела и разума гораздо более мощный фактор, влияющий на поведение и здоровье. В конце концов, мы целиком состоим из химических веществ, не только тело, но и мозг. Наш мозг автоматически реагирует на химические вещества так, как это запрограммировала природа. Моё заявление может показаться крайностью, но анализ биологических данных наводит на мысль о том, что каким бы сложным и удивительным ни был человеческий организм, мы, люди, можем контролировать реакции своего мозга на определённые химические вещества не больше, чем одноклеточные организмы. В действительности, химические вещества, управляющие нашим поведением, присутствуют также и в бактериях. Они являются бактериальным эквивалентом целого ряда поведенческих реакций человека. Например, наш мозг производит серотонин, нейромедиатор, который клетки нашего мозга используют для коммуникации. Серотонин увеличивает наше желание общаться и повышает интерес к противоположному полу. Те же самые молекулы серотонина аналогичным образом действуют на бактерии. Серотонин вызывает группировку клеток кишечной палочки в чашке Петри, обеспечивая возможность одноклеточном бактериям, разбросанным по питательной среде, вступать в контакт друг с другом и делиться генетическим материалом. Помимо того, что серотонин заставляет бактерии социализироваться, он также способствует их размножению, а отсутствие серотонина подавляет эти функции. Конечно, мы устроены намного сложнее бактерий. Нельзя просто распылить серотонин на две враждующие стороны и создать мир и гармонию, хотя это было бы замечательно. В отличие от колонии одноклеточных бактерий, мы можем осознать свои возможности и понять, как на них могут влиять химические вещества. Именно это я и собираюсь сделать в данной главе. Вы научитесь понимать, как аномальные биохимические показатели могут влиять на настроение, поведение, аппетит, предпочтения и варианты действий, выполняемых каждый день. И узнаете, что можно ожидать и на что рассчитывать, когда при восстановлении метаболизма ваши системы регуляции аппетита снова начнут функционировать должным образом. Если кто-то из ваших знакомых сидел на диете успешно похудел и смог удержать достигнутый вес в течение многих лет, то этим успехом он обязан той части своего мозга, которая регулирует аппетит. Я работала со многими людьми, чьи мужья, жёны, сёстры или братья прошли ту же программу, что и они. Но были озадачены тем, почему их напарник по снижению веса похудел больше или смог дольше удержать достигнутые результаты похудения. Дело не в том, что у преуспевающего в похудении человека более быстрый метаболизм, а дело в том, что часть его мозга, регулирующая тягу к еде, работает с большей эффективностью. Программа восстановления жиросжигания избавляет организм от жиров, которые разрушают центр регуляции аппетита в головном мозге, а это обязательное требование для устойчивого и долговременного похудения, которое полностью игнорируется. Наука о голоде. Возможно, вы думаете, что голод и желание перекусить начинаются в желудке, но на самом деле они возникают от потребностей всего организма. Ткани организма генерируют множество сигналов о своих потребностях в энергии и питательных веществах, которые аккумулируются и интерпретируются крошечной частью головного мозга, которая называется гипоталамусом. Обработав полученные сигналы, Гипоталамус посылает импульсы в кору головного мозга, где они переводятся в сознание. Если гипоталамус определяет, что вам нужно принять пищу, он посылает в кору головного мозга сигналы, которые заставляют вас думать о еде. Эта информационная сеть работает круглосуточно и без выходных, в том числе и во время еды. Если вы едите и успели съесть всего полпорции, ноги по таламус решает, что следует остановиться, вы прекращаете есть и оставляете тарелку в сторону, если только это не будет невежливо. А если вы не остановитесь, то по крайней мере сделайте паузу, чтобы подумать: хотите ли доедать остальное или уже нет. Если вы в конечном итоге переедаете, например, потому что с детства приучены доедать до последней крошки всё, что находится в тарелке, то на следующий день ваш немного перегруженный телесный жир отреагирует на эти излишества. В этом случае он сигнализирует гипоталамусу, что есть энергия, которую нужно сжечь. И в ответ гипоталамус увеличивает потребление энергии, повышая активность и сжигая калории. Так здоровый гипоталамус не позволяет моменту удовольствия на губах превратиться в пожизненную проблему на бёдрах. Во всяком случае, так должно быть. Способность создавать и поддерживать стройное и здоровое телосложение фундаментальная функция организма. Наши внешние данные, так же как дыхание и пульс, не должны вызывать у нас никакого беспокойства. Данное правило сохраняется даже с возрастом, потому что при здоровом старении организму требуется меньше силы, теоретически из-за накопленной мудрости. Это проявляется в том, что с возрастом в составе организма становится всего немного меньше мышц, костей и жира. Если вам становится всё труднее поддерживать вес, это не означает, что для его удержания нужно больше силы воли или что появление лишнего веса неизбежная часть старения организма. Это происходит потому, что часть мозга воспалена и больше не может выполнять свою главную функцию. Как голод и сытость делают вас сильнее? За то, что, когда и сколько вы едите, отвечает мозг. Именно там формируется наше пристрастие к еде, а также чувство голода и сытости, которые отмечает наше сознание. Всё это регулирует гипоталамус, расположенный у основания мозга непосредственно между глазными яблоками за переносицей. Когда гипоталамус полностью функционален, регулирование массы тела происходит автоматически. В этом случае у вас нет пристрастия к снекам или десертам, потому что вы хотите есть только здоровую пищу, а голод чувствуете лишь когда организм действительно нуждается в питании. Если вы время от времени переедаете, увеличивая жировые отложения на долю процента, то активность возрастает, желание что-нибудь съесть снижается, и состав организма возвращается в первоначальное состояние. Всё это должно происходить без использования весов или мобильных приложений для отслеживания съеденных калорий, потому что здоровый гипоталамус делает все вычисления за вас. Эта автоматическая система регулирования массы тела зависит от огромного количества гормонов и других сигнальных молекул, которые действуют как индикаторные полоски, сообщая мозгу об уровне запасов различных питательных веществ в организме в каждый момент времени. Когда запасы полны, ткани организма вырабатывают больше химических соединений, сигнализирующих, что у меня есть всё, что мне нужно. Эти сигнальные химические соединения попадают в гипоталамус, который расшифровывает полученную информацию и в соответствии с этим усиливает или уменьшает чувство голода, регулирует активность и даже формирует тягу к определённым вкусам, консистенциям и блюдам. Гипоталамус удаляет голод в течение нескольких дней после того, как вы, например, участвуете в мероприятиях на выносливость, которые включают несколько долгих часов интенсивных нагрузок: бег, восхождение в горы и физические упражнения. После таких нагрузок мышцы вырабатывают миокины особые гормоны, которые сигнализируют мозгу о том, что они собираются провести некоторое восстановление организма и могут использовать для этого определённую партию или даже две-три партии сырья. Получив сигнал миокина, гипоталамус должен включить определённые механизмы, которые вызывают тягу к острому и солёному, натуральным и полезным продуктам без глутамата натрия, которые богаты белком и минералами, необходимыми организму. Благодаря таким нутриентам, перенесённые нагрузки помогают стимулировать рост мышечной массы и повышают силу мышц. Неокины также могут вызвать на некоторое время небольшую болезненность или повышенную усталость. Но если вы после таких нагрузок обеспечите организму полноценный отдых, то в будущем сможете выполнять сложные задачи и показывать лучшие результаты в следующих спортивных мероприятиях, потому что станете сильнее, быстрее и выносливее. С другой стороны, если вы только что съели большой праздничный ужин с большим количеством торта и мороженого, Ваш телесный жир вырабатывает жирный и счастливый сигнал в виде гормона лептина. Когда этот сигнал достигает гипоталамуса, он усиливает потребление энергии на следующий день, чтобы вы могли сжечь все излишки. Это объясняет, почему некоторые люди думают, что могут есть больше других. Дело не в том, что их метаболизм быстрее, а в том, что их системы регуляции аппетита включают режим активности. И они просто сжигают всё лишнее. В статье, опубликованной в журнале Science в январе 1999 года, подчёркивается роль системы регуляции аппетита в поддержании нормального веса. Исследователи из клиники Мейо США в течение 8 недель кормили добровольцев так, что те получали ежедневно 1000 лишних калорий, и измеряли уровень активности и вес всех участников эксперимента. По результатам исследования выявлено два диаметрально противоположных явления. Одной крайностью стал человек, который по собственной инициативе увеличил свою активность до такого уровня, при котором сжигал все 1000 дополнительных калорий каждый день и избегал набора веса в течение всех 8 недель. А другой крайностью человек, который снизил активность, сжигая в среднем на 300 калорий меньше, поэтому каждую неделю набирал полкило жира. Подобные исследования говорят нам о том, что когда наши системы регуляции аппетита функционируют нормально, то двигаться нас заставляет не чувство вины. Это наш телесный жир посылает в мозг сигналы о том, что у нас есть лишняя энергия, которую нужно сжигать. В результате мозг запускает внутренние триггеры, которые заставляют нас не сидеть на месте, а встать и начать двигаться, чтобы чувствовать себя лучше. И мы встаём и движемся так, словно снова стали детьми. Лептин это всего лишь один из гормонов, который помогает мозгу регулировать состав тканей организма. Лептин специализируется на том, чтобы сообщать мозгу, сколько энергии есть в организме. Я уже упоминала миокины, которые вырабатываются мышцами для регулирования потребления белка. Другие соединения, которые вырабатывают такие органы, как кости, желчный пузырь и кишечник, служат для информирования мозга о текущем состоянии белков, минералов, жирных кислот и других питательных веществ. Когда организм функционирует так, как задумано природой, вам не понадобятся фитнес-браслет, счётчик калорий или электронная таблица для подсчёта макроэлементов. Потому что система регуляции аппетита измеряет все показатели точнее любой технологической аппаратуры и рефлекторно на подсознательном уровне реагирует на полученные данные, усиливая или ослабляя чувство голода, изменяя тягу к определённым видам пищи и уменьшая или повышая потребление энергии. К сожалению, в настоящее время большинство людей не могут должным образом регулировать уровень своей активности так, чтобы он полностью соответствовал потребности их организмов в калориях. Они также не могут должным образом регулировать потребление калорий или наслаждаться сытостью от по-настоящему питательной пищи. В результате увеличение веса становится неизбежно, а удержание любых результатов похудения бывает практически невозможно. Что же может привести к тому, что этот спектр многочисленных сигналов не сработает? И в результате вы будете чувствовать, что голод почти никогда не прекращается, а ощущение сытости быстро проходит. Отвечаю, к этому может привести употребление растительного масла. В недавних исследованиях показано, как жизнь на растительных маслах, а именно так мы живём сейчас, превратила нас в нацию ненасытных, хронически голодных искателей вредной для здоровья пищи. Научные исследования того, как растительное масло вызывает у нас чувство голода, можно разделить на два направления. Первое как оно активирует чувство голода. Второе как оно препятствует насыщению. Растительное масло вызывает у нас чувство голода, поскольку включает те же мощные сигналы голода, которые генерирует курение марихуаны. И это создаёт помехи для сигналов о сытости. так как вызывает воспаление мозга. Как растительное масло вызывает внезапные приступы голода или жора. Статья 2012 года, опубликованная в журнале Obesity, начинается с утверждения, что для выздоровления от ожирения требуется успокаивающая гиперактивность, наблюдаемая в эндоканнабиноидной системе экспериментальных животных с ожирением. Эндоканнабиноидная система это сеть компонентов в организме человека, которые играют важную роль в нашей внутренней биологической системе. Она отвечает за регулирование и баланс, гомеостаз, реакции организма на определённые триггеры. Это влияет, например, на аппетит, метаболизм, иммунную функцию, пищевой обмен, боль, сон, память, настроение, пищеварение, реакцию на воспаление. клеточную связь и многое другое. В дополнение к регулированию этих основных функций организма, она также влияет на физиологический ответ на болезнь. Эндоканнабиноиды получили своё название от каннабиса, марихуаны. Ботанического названия представителей рода канаплёвых. После того, как учёные обнаружили, что курение травки вызывает желание что-нибудь перекусить, Потому что соединения в марихуане могут связываться с теми рецепторами в гипоталамусе, которые вызывают чувство голода и активировать их. Рецепторы, вызывающие чувство голода, были названы каннабиноидами по названию соединений, которые их связывают. Префикс эндо в этом термине просто означает образованный внутри. Соединив эти слова вместе, получаем термин эндоканнабиноиды. После того, как исследователи это выяснили, у них возник следующий вопрос о гиперактивном голоде. Откуда возникает такая гиперактивность в эндоканабиноидной системе животных и людей, страдающих ожирением? По-видимому, большая часть гиперактивности эндоканабиноидов происходит из-за растительного масла. В растительном масле содержится очень много линолевой кислоты, полиненасыщенной жирной кислоты, о которой мы говорили раньше. Линолевая кислота предшественник нескольких видов молекул, которые непосредственно активируют центры голода в головном мозге. Иначе говоря, линолевая кислота может вызвать у нас чувство голода точно так же, как марихуана вызывает желание что-нибудь съесть. В предыдущей главе мы узнали о том, что содержание линолевой кислоты в жировых отложениях организма современного человека в 10-20 раз выше, чем это было 100 лет назад. до стремительного роста промышленного производства растительного масла. Это последнее исследование служит бесспорным доказательством прямой связи между линолевой кислотой в организме с избыточным голодом. В главе 4 мы узнали, что линолевая кислота останавливает выработку энергии. Учитывая этот факт и всю информацию данной главы, можно сделать вывод, что если содержание линолевой кислоты в организме человека аномально высоко, То между приёмами пищи и каждый раз, когда можно начинать сжигать телесный жир, вместо того, чтобы обеспечивать клетки энергией, телесный жир порождает сильное желание что-нибудь съесть. Так растительное масло делает телесный жир невидимым для мозга. Второй способ, с помощью которого растительное масло усиливает чувство голода, связан с увеличением воспаления, которое подавляет чувство сытости. Человеческий мозг состоит в основном из наиболее ненасыщенных и крайне нестабильных жирных кислот, которые особенно подвержены воспалению. Это означает, что мозг и его тонкая система регуляции аппетита особенно уязвимы для воспалений. При воспалении гипоталамуса система регуляции аппетита не может функционировать нормально. Большинство сигналов, генерируемых организмом, ускоряют насыщение и вызывают чувство сытости, а не голода. Таким образом, когда воспаление прерывает связь и обмен информацией между мозгом и тканями организма, передача сигналов о насыщении прекращается, и отсутствие таких сигналов воспринимается как голод. Одним из наиболее изученных примеров воспалительного процесса, подавляющего сигналы насыщения, является система лептина. Лептин это гормон, который телесный жир вырабатывается сбытком Когда жировые ткани организма полны здорового жира. Но когда вы потеряете значительное количество телесного жира в организме вплоть до однозначных значений, уровень лептина снизится. Лептин вырабатывается жировыми клетками только тогда, когда они толстые и счастливые. А когда они тощие и голодные, уровень лептина снижается. Это означает, что чем больше в организме телесного жира, тем выше уровень лептина. А когда вы худеете, уровень лептина падает. Система лептина держит ваш мозг в курсе текущего состояния энергетических запасов организма. Когда энергетические запасы полны, большое количество лептина проходит через кровоток в мозг, где высокая концентрация этих гормонов активирует сеть возбуждающих нервов, которая называется симпатической нервной системой. Пока система лептинового ответа работает, телесный жир стимулирует вас вставать с места и вести себя более активно, сжигая жир и поддерживая таким образом здоровый вес. Но когда воспаление препятствует передаче сигнала в лептина, система выходит из строя. Если мозг не получает сигнала в лептина, он не может узнать, достаточно ли жира накоплено в жировых отложениях. Вы можете увидеть свой жир в зеркале, но мозг не знает о том, что он там есть. Именно поэтому многие люди с неподдающимся снижению избыточным весом, который невозможно снизить никакими способами, чувствуют безумный голод или усталость даже после очень небольшого похудения. Клетки телесного жира всё ещё кричат: "Мы все уже наелись", но уже не так громко, как раньше. А снижение уровня лептиновой сигнализации может вызвать своего рода режим паники, так как в этом случае системы регуляции аппетита убеждены в том, что вы всё ещё голодаете. Вы чувствуете себя уставшим и голодным, у вас появляется склонность к перекусам и перееданию, и всё это в конце концов сводит на нет с таким трудом достигнутое похудение. Активизирующий эффект лептина заставляет людей со здоровым обменом веществ двигаться, отвлекаться от экранов компьютеров, откладывать телефоны, вставать с места и начинать бурную деятельность, сжигая больше калорий, например, после праздничной пирожки. Когда метаболизм в норме, вы можете спокойно есть и пить на любых вечеринках, сохраняя при этом нормальную массу тела. Именно так и должен функционировать наш организм. Если в какой-то день мы едим слишком много, то на следующий день у нас так много энергии, что мы по собственной инициативе начинаем её сжигать. Если мы едим слишком мало, то испытываем голод из-за отсутствия пищи, но на самом деле мы жаждем питательных веществ, а не калорий, поэтому стремимся к полезной пище, которая вызовет сигналы сытости. Тяга к нутриентам против тяги к калориям. Исследователи аутизма обнаружили связь между воспалением мозга и сенсорной перегрузкой, которая помогает понять роль растительного масла в ограничении способности наслаждаться здоровой пищей, когда нам её предлагают. С некоторых пор уже стало понятно, что аутизм связан с воспалением мозга. И когда это воспаление затрагивает центры регуляции аппетита в гипоталамусе, вкусовое восприятие человека искажается. что приводит к отвращению к пище, капризам и чрезмерной разборчивости в питании, а также к предпочтению сладкого по сравнению с более сложными вкусовыми профилями. Подобные воспалительные процессы могут быть и у людей, не страдающих аутизмом. Просто потому, что растительное масло способствует воспалению гипоталамуса, как мы уже видели ранее. Именно поэтому многим людям, с которыми я работаю, не нравится более пикантный вкус свежих овощей, рыбы, пряных трав, специй и других полезных продуктов. Когда вас тянет к сладкой и крахмалистой пище, вы жаждете калорий, а не питательных веществ. Отвращение к вкусовым ощущениям могут возникнуть из-за того, что воспалённый гипоталамус не функционирует должным образом. и может обрабатывать только относительно простые вкусовые ощущения от продуктов со слабо выраженным вкусом, вынуждая человека отдавать предпочтение продуктам промышленного производства, таким как крекеры, макаронные изделия и замороженные куриные наггетсы. Это серьёзно ограничивает возможности человека в выборе пищи, поэтому ему может быть очень трудно соблюдать здоровую сбалансированную диету в течение длительного времени. В некотором смысле воспаление заставляет гипоталамус принуждать вас к поиску наименее питательных продуктов или хотя бы понять, что именно вы едите. Пока вы употребляете растительное масло, вызывающее воспаление в гипоталамусе, способность получать удовольствие от еды остаётся искажённой. Из-за этого некоторые люди начинают искать удовлетворение в сладостях и крахмале. Для других это означает неспособность наслаждаться более тонкими пикантными вкусами цельных продуктов с высоким содержанием белка. Поэтому их тянет к чипсам, куриным наггетсам, сырным крекерам и другой вредной пище. Специалисты по продуктам питания обманом заставили ваш мозг поверить в то, что эта нездоровая пища прекрасный источник белка, хотя на самом деле это в основном крахмал, напичканный глутаматом натрия. Употребляйте жиры, которые являются натуральными средствами для подавления аппетита. К самым сытным относятся продукты с высоким содержанием холестерина и насыщенных и мононенасыщенных жиров, заряжающих нас энергией. Именно поэтому большинство людей не могут съесть меньше 3-4 яиц, что составляет менее 240 калорий, прежде чем почувствуют, что уже наелись. Но жиры, подобные тем, которые содержатся в растительных маслах, не заряжают энергией, и их легко съесть слишком много, потому что они не сигнализируют о сытости в должной мере. Именно поэтому мы можем съесть 1000 калорий картофеля фри, не моргнув глазом. Как решить эту проблему? Сократите потребление растительного масла, чтобы воспаление прошло и мозг восстановился. Скорее ваш центр регуляции аппетита отучится от нездоровых ассоциаций между вредными продуктами и энергией и заново научится вызывать у вас тягу к действительно полезной и питательной пище. Устранение воспаления в центре регуляции аппетита в мозге это основополагающий шаг, необходимый для снижения веса и удержания достигнутых результатов в долгосрочной перспективе. На восстановление мозга с помощью здоровых жиров требуется время. Поэтому любые программы похудения, которые не учитывают необходимость исцеления систем регуляции аппетита, готовят вас к тому, что вы снова наберёте потерянные килограммы. Теоретически восстановление тканей мозга занимает годы, но на практике мои пациенты говорят мне, что всего через несколько месяцев они замечают значительное улучшение своих вкусовых ощущений, пищевых пристрастий и уровня энергии. Я хочу объяснить, как воспаление может влиять на отношение к еде, чтобы вы могли переключить своё внимание с калорий или веса и настроиться на достижение более актуальной цели избавления от гиперактивного голода. Похудеть будет намного легче, когда будет устранён гиперактивный голод, о котором мы говорили в главе 2. Голодные игры. И добиться длительного снижения веса станет намного проще, когда исчезнет воспаление в центре регуляции аппетита. Как только пройдёт воспаление, вы захотите есть действительно здоровую и только здоровую пищу. Это заветная мечта устойчивого похудения, потому что это не позволит вам чувствовать себя обделённым, поддаваться импульсам и возвращаться к старым привычкам. поддерживать идеальный вес не составит труда, если вы восстановите жиросжигание и вернёте здоровье. Если вы дадите своему организму время, чтобы восстановить повреждённые митохондрии, чувствительность к гормонам, вывести токсины из телесного жира и устранить воспаление в центре регуляции аппетита в головном мозге, в награду за усилия вы получите продолжительное и устойчивое снижение веса. Немного науки. Как растительные масла вызывают воспаление в центре регуляции аппетита. Учёные давно подозревали, что пищевые жиры нарушают аппетит, вызывая воспаление. Сначала предполагалось, что виновниками этого являются насыщенные жиры. Но более сложные современные эксперименты подтвердили, что данное предположение неверно. Когда учёные захотели глубже изучить происхождение воспаления, они начали с кормления людей едой, состоящей из смеси жирных кислот, похожей на то, что рекомендуют при типовых диетах с повышенным потреблением растительных масел с относительно высоким содержанием полиненасыщенных и низким содержанием насыщенных жирных кислот. Через несколько часов они взяли немного крови и выделили богатые триглицеридами липопротеины, содержащие жир из исследуемой пищи. Затем добавили в этот образец специальные энзимы и крошечный участок кровеносных сосудов, чтобы стимулировать процесс выгрузки жира из курьеров быстрой доставки, называемых липопротеинами. В этот момент они заметили, что нестабильные жирные кислоты повреждаются под воздействием энзима которые отвечают за их выгрузку из липопротеинов. Иначе говоря, нестабильные жирные кислоты очень неустойчивые соединения и легко повреждаются при транспортировке. Когда молекулы распадаются таким образом, они вызывают опасные каскады реакций с выделением свободных радикалов. Это чрезвычайно провоспалительная ситуация. И неудивительно, что учёные обнаружили множество воспалительных изменений, возникших в результате этих реакций. Фракции свободных жирных кислот (СЖК) вызвали провоспалительные реакции, индуцируя экспрессию ФНО (фактора некроза опухоли) и молекул внутриклеточной адгезии и продукцию активных форм кислорода (ROS). Это говорит о том, что молекулярные помехи практически блокируют все сигналы голода и сытости, посылаемые каждой тканью нашего организма, и тем самым нарушают коммуникационную сеть связи между организмом и мозгом, которая поддерживает правильную регуляцию аппетита. Не бывает полезных перекусов, Мы целыми днями получаем различные сообщения, которые пытаются убедить нас, что перекусы полезны. Есть миллионы веб-страниц, посвящённых полезным перекусам, и почти ежедневно появляются новостные статьи о новинках, которые становятся очередной модой на полезные перекусы. Не верьте этой рекламной шумихе. Перекусы приучают метаболизм к нездоровым привычкам. И неважно, идёт ли речь о перекусе сладостями или газировкой, фруктами или орехами, протеиновыми батончиками или протеиновыми коктейлями. Если вы хотите похудеть, нужно отказаться от любых перекусов. При частох перекусах циркадные часы в желудке настраиваются на режим будильника в любое время, когда вы обычно перекусываете. А если в установленный момент организм не получает свой снек, у вас возникает чувство голода. Иначе говоря, перекусы приучают метаболизм к тому, чтобы он побуждал вас к частым перекусам. Чем больше вы едите в каждый конкретный день, тем больше времени тратите на накопление жира, а не на его сжигание. И чем регулярнее перекусываете, тем лучше и лучше наращивает жир организм, но при этом метаболизм почти никогда не добирается до его сжигания. Нас могут обмануть, заставив думать, что перекусы полезны, если они временно улучшают наше самочувствие. Если мы устали и перекусы придают энергии, можно ошибочно подумать, что перекусы ускоряют метаболизм. Но не дайте себя обмануть. Даже те перекусы, что повышают вашу энергию, препятствуют жиросжиганию. Роль сахара До сих пор я делала акцент в основном на растительном масле. Но ни один разговор о регуляции аппетита не будет полным без рассмотрения продукта, который занимает первое место в мире среди всех соединений, вызывающих привыкание. Говорят, что для танго нужны двое, и когда дело доходит до нарушения аппетита, растительное масло не танцует в одиночку. У него есть родственная душа в виде сахара. сладкого и вызывающего привыкание продукта, идеального компаньона для организма, стремящегося разрушить своё здоровье. Как и растительное масло, сахар и рафинированные виды муки, повышающие уровень сахара в крови, присутствуют практически во всех пищевых продуктах промышленного производства. Эти два ингредиента сейчас составляют 66% рациона среднего американца. Мы как будто проводим над собой странный эксперимент, чтобы узнать, что произойдёт, если кормить людей растительным маслом, сахаром и рафинированной мукой как можно чаще, почти при каждом приёме пищи. Многие врачи и я в том числе написали книги, осуждающие чрезмерное потребление сахара, и на это есть веские причины. Какими бы важными ни были эти аргументы для международных дискуссий о питании, Сосредотачиваться только на углеводном элементе недальновидно и опасно. Массовое нарушение систем регуляции аппетита происходит не только из-за углеводов, но также и из-за новой совокупности метаболических факторов восприимчивости к вредному воздействию сахара, вызванных постоянно растущим потреблением растительного масла. Поймите, что растительное масло токсично для системы регуляции аппетита даже при диете с низким содержанием сахара. Но сочетание этих двух факторов действительно вызывает нарушение регуляции аппетита, так как резко вводит обмен веществ в патологический режим голода, увеличения веса, воспаления и резистентности к гормонам, которые трудно прервать. Причина, по которой сахар нуждается в соучастнике своих преступлений, проста. Мы едим сахар уже давно. Согласно статистическим данным, наше потребление углеводов сегодня примерно такое же, как было в 1900 году, когда наши показатели ожирения были примерно в 10 раз ниже, чем сейчас. Заглянув в прошлое, можно узнать, что люди иногда оказывались в таких обстоятельствах, когда им приходилось рассчитывать на фрукты, клубнеплоды и другие сладости и крахмалистые углеводы в течение длительного времени. Именно поэтому природа разработала способ решения проблемы лишнего сахара в рационе. Пока инсулин и другие гормоны энергетического баланса всё ещё функционируют должным образом, человеческий организм может справляться с редкими случаями чрезмерного потребления сахара, быстро и эффективно удаляя его из кровотока, пока резкие скачки уровня сахара в крови ещё не создали проблемы для тканей организма. Через несколько часов после приёма пищи с высоким содержанием углеводов здоровый обмен веществ будет подпитываться жиром. Таким образом, предотвращаются приступы перекусов и сжигается только что накопленный жир. Здоровый метаболизм может даже производить кетоны на высокоуглеводной диете, потому что здоровая печень может легко преобразовывать телесный жир в кетоны, если мы сможем достаточно долго обходиться без еды. Здоровый метаболизм может справляться с определённым количеством сахара в течение длительного времени, быстро переходя от использования жира в качестве источника энергии к сахару, а затем снова к жиру. Это быстрое переключение с одного вида топлива на другое называется метаболической гибкостью и является одной из многих удивительных функций, которые оптимально функционирующий метаболизм способен выполнить для организма. Поэтому я считаю, что сахар не должен нести ответственность за сегодняшние массовые проблемы с ожирением и хроническими заболеваниями. Чтобы сахар мог в полной мере проявить свою способность нанести вред организму, он должен сочетаться с чем-то таким, что снижает гибкость метаболизма, ухудшает способность организма сжигать жир и заставляет человека употреблять всё больше и больше сахара. В главе 6 система сжигания жира 2, гормоны, контролирующие уровень сахара в крови. Вы узнали, что рафинированные углеводы и сахар способствуют развитию резистентности к инсулину. Но, как вы помните, я не заявляла, что они вызывают резистентность к инсулину. Я сообщила, что они ускоряют развитие инсулинорезистентности. Ведущие учёные, исследующие проблемы ожирения, выяснили, Что самый эффективный способ вызвать у экспериментального животного инсулинорезистентность это кормление не сахаром, а растительными маслами с самым высоким содержанием омега-3, омега-6 и полиненасыщенных жирных кислот, таких как соевое, кукурузное или рапсовое масло, масло канолы. Если добавить эти масла к диете с высоким содержанием сахара и муки, То конечными результатами будут чрезмерный голод, усталость, переедание и увеличение веса. Так как для предупреждения этих нарушений не предпринимается никаких конкретных мер, то стоит ли удивляться, что все ваши прошлые диеты для похудения не увенчались успехом. Удивительно другое. Если вы вообще смогли придерживаться какой-либо диеты, это свидетельствует о вашей силе воли. Выполнение программы восстановления жиросжигания решит эту крайне важную проблему вредоносного телесного жира, который остаётся в организме после того, как вы зачестили свою диету, и позволит вам получить гораздо более убедительные результаты в похудении при гораздо меньших волевых усилиях. Теперь, когда вы познакомились с четырьмя системами жиросжигания и поняли, что они могут быть нарушены у любого человека, Вы готовы выяснить, в каком конкретно состоянии находится ваше собственное метаболическое здоровье?